Глава девятая. «Кто?» Кусок булки чуть не выпал обратно. Девушка с трудом проживала его и уставилась на Риту. «Кто? Я? Ревную?» «Да», — виновато произнесла та. «Раньше он был только твоим, а теперь у него есть света. Теперь вы не сможете так много времени проводить вместе». «Это смешно!» Облизав перепачканные шоколадом губы, возразила Милина. Или все еще хуже? Может, ты влюблена в него? Я? вскрикнула девушка. Отложила булочку и перевела взгляд на стол. Я. Это лишь предположение, просто ты боялась потерять свою свободу. Тебе нравилось быть объектом всеобщего вожделения. Нравилось внимание мужчина, а Игорь всегда был рядом. Ему можно было рассказать о своих романах и переживаниях, поделиться сокровенным, хорошо провести время. Боже, да я ведь влюблена в него, тихо произнесла Милина. Какой ужас! И почему все это свалилось на меня именно сейчас? И снова остервенело накинулась на булочке. Если он тебе нравился, почему ты никогда не говорила ему об этом? Спросила Рита. «Разве ты не ревновала его ко всем этим девушкам, которые вечно крутились вокруг него?» «Просто я думала, что так будет всегда». Милина отпила кофе и посмотрела на подругу с совершенно потерянным, умоляющим взглядом. «Понимаешь, у свободных девушек все впереди. свидание, ухаживание, поцелуи и первый секс с классным парнем. Я всегда жила предвкушением чего-то необыкновенного» и не замечала, что парень, который мне очень подходит, находится рядом. «Одиноким девушкам не так уж весело», — вздохнула Рита. Ожидание классного парня иногда затягивается на неопределенный срок. После разрыва с Мишей я ходила на свидание лишь однажды. Парень с Тиндера оказался полным придурком, ушел, не заплатив за ужин. И секс у меня был за год всего один, и тот случайный. И влюбиться тоже не получилось. Звезды не сошлись. «Мы с Игорем переспали», — выдала Милина. «Ух ты!» — прикусила щеку Рита. «Ничего себе!» «Дважды!» — развела руками девушка. «Один раз на позапрошлогодний Валентинов день, а другой раз на прошлогодний. Как ты думаешь, это хоть что-нибудь значит?» Ее подруга не знала, что и сказать. День всех влюбленных не переставала ее удивлять. «А вы с ним говорили об этом?» «Нет». Может, стоило поговорить? Пожала плечами Рита. Но я думала, что ему все равно. Думала, Чёрт, да ведь я даже не знаю, что это значило для него. Возможно, то же самое он думал и о тебе. И как теперь быть? Уставилась на нее Милина. Воспринимать всерьез девушку, перемазанную шоколадной глазурью, становилось все тяжелее, и Рита улыбнулась. А что значит для тебя Игорь? Ну. — задумалась подруга. «Он мой друг. Он понимает меня. Он единственный в мире человек, который может меня рассмешить, который переключает мое настроение с минуса на плюс одной лишь фразой. Игорь — единственный, кто принимает меня такой, какая я есть». Она жадно отхлебнула кофе и подытожила. «Короче, он обладает всеми качествами, к которым я неравнодушна». «Вот, видишь?» — закивала Рита. «Нужно было задуматься над этим раньше». «Возможно, обнаружились бы еще какие-то скрытые таланты твоего Игоря». «Есть, есть скрытые таланты!» Мелина покраснела, вспоминая их праздничные приключения. «Длина его интеллекта в нейрегированном состоянии довольно внушительно «О, Боже!» — отвернулась Рита. «Игорь и мой друг тоже, я не хочу знать про него таких подробностей!» «Прости, — И виновато вздохнула Мелина». «Ничего, я привыкла», — посмотрела на нее Рита. «К вам обоим». «Так что ты посоветуешь?» «В смысле?» Мелина нетерпеливо заерзала на стуле. «Что ты посоветуешь делать с этой Светкой? Как открыть ему глаза на то, что она ему не пара? Может, украсть кольцо у него из кармана, а? Тогда он не сможет сделать ей предложение. Как тебе? А когда купит новое, то Светка уже и так ему надоест». «Мелина», — спокойно сказала Рита. А, а почему бы тебе не рассказать ему о своих чувствах? Девушка отклонилась на спинку стула. Что? Нет, я не могу. Почему? Он меня пошлет, сделает предложение своей светке, и мы больше никогда не будем дружить. Я не могу так облажаться. Но если есть шанс, что ты ему нравишься, тогда он. Нет! Милина решительно отвергла предложение. Не хочу! Нет! Но почему? Он видит во мне лишь друга», — скорбно заключила она. «А ты пробовала не пить пиво литрами и не ругаться в его присутствии, как портовый грузчик? Если бы он взглянул на тебя не как на братана, а как на девушку?» «Рита, нет!» — она покачала головой. «Я знаю, что буду делать». Мелина встала и шумно выдохнула. «Я займусь устранением Светки. Если получится, выиграю время. У меня есть план». «Для начала избавлюсь от соперницы, а затем дам понять, что нужна ему только я». «Валяй», — устало согласилась Рита. «Она бы тоже хотела быть нужной кому-нибудь, но, увы, этот кто-нибудь никак не находился». «Чего киснешь?» — строго взглянула на нее Милина. «Да так, мне интересно, когда уже я найду свою любовь, чтобы вот так же и план по захвату, и сердечки в глазах». «Как когда? Сегодня?» — весело сказала она. А, ну да, ну да!» — рассмеялась Рита, глядя снизу вверх на воинственно настроенную Мелину с шоколадными усиками над верхней губой. «Непременно!» «Точно тебе говорю!»